двадцать второго февраля императрице велела подать мнение об условиях мира со Швецией следующим лицам: фельдмаршалам князьям Долгорукому и Трубецкому, графу Ульеси и принцу Гессен-Гомбургскому, сенаторам, адмиралу графу Головину, оберштольмейстру князю Куракину, действительному тайному советнику Нарышкину, генерал-лейтенантам князьям Галицкому и Урусову, тайному советнику Новосильцеву. действительному статскому советнику князию Галицкому, членам иностранной коллегии, вице-канцлеру графу Бестужеву Рюмину, тайному советнику Бреверну, действительному статскому советнику Ивану Юрьеву и Исааку Висиловскому, кроме того генералу Ливашову, графу Михаилу Бестужеву Рюмину, князию Никите Трубецкому, генерал-лейтенантам князию Репнину, Игнатию и Измаилу. Фельдмаршал князь долгорукий предъявил мнение, что из Финляндии можно уступить шведам только отдаленную Остерботнию. Если же они изберут наследником своего престола герцога Голштинского епископа Любского, то можно им будет уступить и Абовскую область. По мнению фельдмаршала князя Трубецкого, надобно было стараться всеми силами удержать всю Финляндию. Возвратить ее шведской короне ни по каким правильным причинам невозможно, ибо в противном случае не только всему свету подастся повод рассуждать не к пользе и не к славе оружия ее величество, но и для благополучия и безопасности Российской империи весьма надлежит, чтобы граница была отдалена, ибо опасность от близкой границы нынешняя война доказала. Наконец, обыватели финляндские, видя, что их страну возвратили шведам, в другой раз будут противиться всеми силами русским войскам. Но если шведы никак не согласятся отдать всю Финляндию, то заключить мир с удержанием части Финляндии по Гельсинфорс и Нейшлотт. или удовлетворить шведов денежную суммой, или выговорить условия, чтобы Финляндия была отдельным владением под властью нейтрального государя. Значительную уступку из завоеванного можно сделать только в том случае, когда шведы выберут на престол епископа Люпского. По мнению фельдмаршала Лесси из Финляндии можно было уступить только Остерботнию, как область отдаленную, каменистую, болотную и нехлебородную. По мнению адмирала Головина, если нельзя удержать всю Финляндию по ботнический залив живую границу, то надобно оставить за Россию Гельсинфорс и всю Нейлянскую провинцию. Гавань Гельсинфorskская очень способна для стоянки военных судов, которые могут в ней зимовать без малейшего препятствия, могут по нужде и зимой выйти в море, причем в соленой воде кораблям лежать прочнее и легче. По мнению князя Куракина, надо было удержать по крайней мере Абовскую область. По мнению Нарышкина, можно было уступить отвазы к северу. По мнению генерала-лейтенанта князя Михаила Голицына, нужно было преимущественно удержать приморские места. Вице-канцлер граф Бестужа Фрюмен представил такое мнение. «Почти вся Европа, равно как соседи наши турки и перцы, открытыми глазами смотрят, какое мы доставим себе вознаграждение и удовлетворение за наглое со шведской стороны нарушение мира и нанесенные Россией тяжелые военные убытки». Поэтому слава императрице, российского народа и государственный интерес требуют приложить всевозможные старания для заключения мира, но в условии, чем кто ныне владеет. Хотя бы это стоило великой суммы денег, до двух миллионов. Для показаний же на весь свет, что Россия в удержании Финляндии ищет не расширение государства своего или умножение доходов, но единственной тишины на севере. то можно позволить одним шведским подданным свободную и беспошлинную торговлю в Финляндии. Если же шведы никак на это не согласятся, то на Абовском Конгрессе установить такую форму правительства в Финляндии, которая бы устранила всякие с обеих сторон неприятельские столкновения, на что исходатствовать от других держав гарантию. Это предложение все финлянцы охотно будут поддерживать через своих депутатов на Конгрессе, не желая отдать себя на жертву мстительности шведов. В крайнем случае заключить мир с удержанием Абова или Гельсингфоркса, с привычным округом, причем выговорить, чтобы финлянцы имели право выселиться из шведских владений в русские. В доказательство необходимости этого условия припомню только, какую гибель понесли в недавние измерения с турками волохи, а при возвращении шаху персидских провинций грузинцы и армяне, положившись на данные им с нашей стороны обнадеживания, и впредь при новой войне с соседями едва ли уже можно будет их склонить какими-нибудь обещаниями. И, наконец, необходимо не свергнуть настоящее шведское министерство, устроившее войну, и восстановить старое миролюбивое. В противном случае Россия никогда не будет покойна. Настоящее министерство вместе с Францией всегда будет интриговать турок или других неприятелей против России, возбуждать и, приведя нас постороннюю войною в слабость, опять нечаянно и вероломно мир нарушит. По мнению Бреверна, Финляндия так важна для Швеции, что хотя была и принуждена на время ее уступить, то никогда не перестанет хлопотать о ее возвращении, и потому Россия будет находиться в постоянном беспокойстве. При этом и другие державы не будут равнодушно смотреть на такое расширение русских границ и такое ослабление Швеции. Для защиты Финляндии нужно будет содержать в ней войска. Войско понадобится большое по обширности страны, а прокормить его будет трудно, потому что страна разорена. На финские же войска надеяться нечего. Россия нуждается в мире. А если войнаю с Швецией продлиться и в Германии восстановится спокойствие, то другие державы могут вмешаться в нашу войну для ловли рыбы в мутной воде. Поэтому весьма желательно, чтобы мирные переговоры еще до начала будущей кампании были приведены к благополучному окончанию, тем более, что военные действия подвержены счастью и несчастью. По мнению графа Михаила Безстужева, надо бы на удержать Финляндию и заплатить за нее деньгами, по примеру Петра Великого. Если шведы на это никак не согласятся, то смотреть в каких отношениях находится Россия к соседним государствам, особенно к Пруссии, которая опаснее для нее всех других. И если опасности нет, то продолжать войну. Если же есть опасность, то заключить мир. с удержанием Гельсинфоркса, с округом и с условием, чтобы шведы провозгласили наследником своего престола епископа Любского. Если же и на это не согласятся, то назначить епископа Любского владетельным князем Финляндии под русским покровительством. Мнения остальных не представили ничего особенно замечательного.